Глава 27. Томас не хотел отпускать меня. Я видела это по его глазам, в которых застыло волнение, и потому как настороженно он смотрел на человека, вызвавшегося сопроводить меня до поместья и обещавшего свою защиту. Томас не желал, чтобы моим спутником был Берингтон, но ничего не мог поделать с моим решением, а потому лишь коротко кивнул в ответ на мои слова. «Хорошо, мисс Дорман». «Я надеюсь, что вы найдете своего отца в здравии, и это только ваши страхи». «Я тоже на это надеюсь», — ответила я, ощущая некоторую неловкость в присутствии обоих мужчин. Томас лежал на койке в лечебнице, а я стоял и рядом, в то время как Итан рассматривал улицу в распахнутое окно, делая вид, что все происходящее его никоим образом не касается. Как только на Газа живет, я отправлюсь за вами и привезу наших новых работников, пообещал мне Томас. Не спешите, мистер Грин, и осторожно и даже ласково коснулась его руки, наклонившись над раненым. Главное, выздоравливайте. Я вас подвел, хмуро сказал мужчина, но я покачала головой, пытаясь объяснить ему, что это не так. Только глаза Грина говорили об обратном. И было в них, кроме этого сожаления, что-то еще, более глубокое и полное печали, будто он чувствовал, как теряет что-то важное. Хотя, возможно, мне это просто показалось. «Нездорно, нам следует поспешить», — напомнила себе Берингтон, и я, кивнув, наклонилась к Томасу, чтобы прижаться губами к его щеке. «Вот только мужчина, приподнявшись, удивил меня». Повернув голову, он подставил свои губы под мои, и вместо щеки я поцеловала его туда, куда не хотела. За спиной что-то загремело, а я, удивлённая и, признаться, поражённая смелостью Грина, отпрянула от управляющего, смотря, как он улыбается мне. «Я даже не намерен извиниться, мисс Джой», нагло произнёс Томас, глядя мне в глаза. За спиной прогромыхали тяжёлые шаги, И Итан, непривычно мрачный, словно грозовое небо, стал рядом, взирая на Грина едва ли не с ненавистью. «Удачной дороги», — сказал управляющий и опустил голову на подушку. А я, прижав руку к губам, даже не нашлась, что ответить на подобную наглость. Или, возможно, просто не захотела обижать Томаса. Грин смотрел на меня и улыбался, да нельзя довольный своей выходкой. Только на самом дне его взгляда была печаль и что-то еще мне непонятное. Идемте миздорным. Рука Берингтона обхватила мое запястье. На мгновение показалось, что сейчас он потащит меня из палаты Томаса силой. Я удивленно повернула голову и увидела, что смотрит Милорд вовсе не на меня. Итон смотрел на Грина. Взгляды мужчин скрестились, и управляющий совсем перестал улыбаться. Между ними за считанные секунды разве что искры не пролетели. Да что же это такое? Выздоравливаете грин Грин». Как-то мрачно пожелал здоровья Томасу лорд, и его рука чуть сильнее сжала мою. Будто он опасался, что меня сейчас заберут, вырвав из его рук. «Берегите Джой, лорд Берингтон», — не менее мрачно ответил управляющий. И мне даже почудилась в его фразе «скрытая угроза». Мол, если не убережешь, мисс Дорнон, найду и оторву голову». «Да что же тут происходит?» — подумала я и поспешила разрядить обстановку, сказав. «Выздоравливайте, Томас. Мы с отцом будем ждать вас в поместье». Грин повернул лицо ко мне, и к нему вернулось привычное мягкое выражение. «Я обязательно вернусь, мисс Дорнон. Как только встану на ноги, тотчас отправлюсь к вам». «Нам пора». Напомнил в очередной раз Итан, и я, бросив последний взгляд на Томаса и его ногу, перебинтованную и зажатую в магические лупки, поспешила к выходу, надеясь, что с Грином все будет хорошо. А сейчас нам стоило поторопиться. Волнение за отца не давало мне покоя. И прямо из лечебницы, где лежал Томас, мы направились назад в отель, где нас уже ждали подготовленные лошади и путь из Порт-Руана домой. Этой злости было объяснение, определенно было, но пока Итан не желал признаваться себе в ревности, потому что просто не мог ревновать. Вот только как иначе объяснить ту внезапную злость и гнев, охватившие его при виде Томаса Грина, нагло целующего Джой? Как он тогда не вырвал с мясом подоконник, сам не понял. Зато оторвал от него приличный кусок, пока этот наглец касался девушки. Хотелось подойти и сломать управляющему вторую ногу, так сказать, на пару к первой, чтобы неповадно было». «Неповадно что?» Тут же спросил себя Итан и едва не рассмеялся, зло и холодно. «Да что он вообще знал о мисс Дорман? Почему он решил, что эти двое не могут состоять в отношениях? Что, если Томас имел полное право целовать ее, в отличие от него, Итана Берингтона?» Один сорванный поцелуй в маленькой гостиной читы Гарингтонов не давал ему позволения считать эту юную леди своей, Дон и не считал. Хотя, видят боги этого мира и всех других, он никак не мог выбросить Джоя из головы. Она, словно с заноза, засела там, ранее вызывая странные ощущения и желания. Но, главное, она каким-то непостижимым образом сумела зацепить его настолько что он думал о ней, как о луче света, пока сидел в зловонном трюме пиратского корабля. А потом, столкнувшись с Джой на невольничем рынке, едва с ума не сошел, решив, что попросту спятил, и она уже ему мерещится во всех молодых девушках подобного сложения и с таким же цветом волос. Судьба сталкивала их, и, видимо, неспроста. Возможно, ему было суждено оказаться в Порт-Руане только для того, чтобы помочь Джой. Хотя Итан пока не мог понять, что может сделать он, закованный в браслеты, лишённый своей силы. Берингтон подошёл к Джой, утешившись тем, что взял её за руку. Она стояла у кровати своего управляющего и молчала после сорванного поцелуя. Итану совсем не понравилось, что девушка и не подумала наградить Томаса за подобное смачной пощёчиной, как некогда наградила его самого. Внутри начал разгораться какой-то демонический огонек, не дававший покоя. «Значит ли это, что между ними что-то есть?» — спросил он себя. Но мисс Дорман выглядела удивленной, а вот Гринда нельзя довольным. И как же это злило. Кровь с новой силой побежала по венам. Итан устремил взгляд на пострадавшего мужчину, понимая, что вполне мог бы его придушить, даже несмотря на то, что тот был ранен. Особенно захотелось сделать это в тот момент, когда Томас вернул ему взгляд, говоривший о том, что наглый управляющий имеет виды на девушку. И вполне серьезные виды. Взор Грина пылал яростью влюбленного мужчины, не желавшего, чтобы его избранницу сопровождал другой, да еще и наедине. «Идемте, мисс Дорнон», — обратился Берингтон к Джой, а Томасу пожелал скорейшего выздоровления только как-то совсем неискренне. Когда же они наконец покинули лечебницу, Итан выдохнул спокойно, понимая, что теперь имеет шанс, оставшись Джой наедине. «Шанс для чего?» — спросил он себя. «Намерен ли он оберегать девушку?» «Да, несомненно». «Намерен ли обаять?» «Кажется, тоже да». «Нет, определенно да». Он желает до чертиков, до боли, чтобы она смотрела на него так, будто он единственный мужчина во всем мире, чтобы позволила снова себя поцеловать и ответила на его поцелуй. Итану захотелось немедленно проверить ее реакцию на него. Вот прямо сейчас, пока едут в Лондон направлении отеля, сгрести девчонку в охапку и поцеловать. И черт с ними, с прохожими. Ему нет до них никакого дела, как, впрочем, и им до него. Итан устремил взгляд на лицо Джой, сидевшей напротив. Она была задумчива и собрана. Но его запал стал лишь сильнее, когда он позволил себе посмотреть на полные губы девушки, будто созданные для поцелуев. Его поцелуев. Сам не понял, как сдержался. Мысленно он тысячу раз сажал ее себе на колени, запуская пальцы в роскошные волосы, запрокидывая лицо и целуя ее снова и снова но воображался так, что в штанах стало тесно и оттого неуютно. А девчонка даже не смотрела на него. Отвернулась и глядела на проплывающую мимо улицу и прохожих. Берингтон надеялся, что она не вспоминает Томаса. Очень надеялся на это. Потому что кто-то внутри него, злой и чертовски ревнивый, твердил о том, что надо что-то предпринять и получить для себя юную и прекрасную мисс Дорман, пока ее не забрал соперник. «Как же быстро я попал под чары Джой!» Подумал Итан, и кривая почти злая усмешка украсила его губы. Он знал, был уверен в том, что управляющий поместье Дорнанов имеет виды на дочь владельца, желает ее не меньше самого Берингтона. И, возможно, шансы Томаса выше, ведь он долгое время был рядом с Джой. Но как же не хотелось думать об этом!» Итан стиснул зубы и прикрыл глаза, стараясь думать не о девушке, сидевшей так близко, что аромат ее волос буквально сводил с ума. Он направил поток мыслей в сторону своего брата, заменив вожделение на гнев. И получилось. Почти. Потому что стоило ему снова открыть глаза и увидеть лицо Джой, как из головы улетучились все мысли и желания, кроме одного. И теперь Итан был уверен, что знает, чего хочет. В отеле нас ждали. Пожаловал сам помощник мэра. И теперь, глядя на дородного господина, опирающегося на черную трость, я искренне негодовала на то, что, видимо, нам придется немного, но задержаться. А лошади и припасы в сидельных сумках были готовы. Бесси оставалась в моем номере, и именно ей я поручила присматривать за Томасом. Хотелось бы, конечно, забрать девушку с собой, но она плохо держалась в седле и могла нас задержать. Да и оставлять Грина одного в этом городе мне не хотелось, а потому было решено. Мы с Берингтоном уезжаем, а Бесси остается в отеле. За ней тоже было кому приглядеть. Хозяин заведения пообещал приставить охранника к моей служанке, конечно, за отдельную плату. Так что я могла быть спокойна, что с ней будет все в порядке. А уж когда Грин встанет на ноги, они вместе вернутся в поместье. Мисс Дорнон, помощник мэра, прошел нам навстречу, а я, бросив быстрый взгляд на Итана, вздохнула и встретила господина Майера с улыбкой. Слуга, проводивший нас через холл ко второму человеку этого города, отошел на приличное расстояние и стал ждать, когда понадобится кому-либо из нас. Благодарю вас, мисс. Поклон в мою сторону. И вас, сэр быстрый взгляд, оценивающий заинтересованный в сторону моего спутника за то, что оказали помощь нашему городу. Этого Керка мы уже давно пытались поймать, а тут такая удача. Он прищелкнул языком, встав перед нами и глядя с хитринкой в глазах. Жаль только, что Мак умер. Зато у нас теперь есть один из его людей, и уж будьте уверены, мои ребята смогут развязать ему язык. «Благодарим вас за столь интересную информацию». Берингтон вышел вперед, встав так, что я оказалась за его плечом. И неожиданно мне показалось, что я стою за каменной крепкой стеной, и что ни один обидчик не сможет причинить мне вред, пока Итан рядом. Возможно, это была лишь иллюзия, но такая яркая, что я невольно улыбнулась, стараясь не думать о том, что, проводив меня домой, Берингтон все же вернется в свою столицу не может не вернуться, ведь оставлять безнаказанным то, что сотворил с ним родной брат, немыслимо. И все же мне было жаль. Глядя на широкие плечи мужчины, я думала о том, как не хочу, чтобы он уезжал. И пусть у нас еще есть время побыть вместе, расставание неминуемо. Слишком в разных мирах мы живем». «Да», — проговорил помощник мэра, Его полное гладкое лицо было бледным, но глаза, серые и проницательные, светились умом, и было понятно, что у этого мужчины отличная хватка. «Относительно того, о чем вы спрашивали, сэр», — продолжил он, «я навел справки и узнал, что судно, принадлежавшее сэру персивалю Люлейну, сегодня утром покинуло Порт-Руан, причем покинуло в спешке. Не знаю, зачем вам эта информация». «Но, надеюсь, таким образом я немного сгладил обиду, причиненную вам». Он поклонился и к моему облегчению поспешно распрощался. Я же, проводив господина Майера взглядом, повернулась к Итану. «А вот это плохая новость», — заметил он. «Сама знаю». Я махнула рукой, подзывая ожидавшего лакея. Тот подошел и поклонился. «Пошлите немедленно за моей служанкой», — велела я. Бесси должна была принести мою сумку с личными вещами, да и следовало проститься с девушкой должным образом. «Позвольте, я пойду проверю лошадей», сказал мне Берингтон, и я кивнула со вздохом, обводя просторный холл отеля взглядом. Не думала, что буду покидать это место в такой спешке, да еще и при таких неприятных обстоятельствах. Жизнь иногда преподносит нам сюрпризы. Порой приятные, а порой и нет. Персиваль уже отплыл, А значит, нам следовало спешить и как можно скорее, чтобы опередить его. Путь на корабле займет у нашего соседа три дня, если не больше. Нам очень повезет, если погода испортится и на море будет шторм. Но надеяться на такое чудо было невозможно. А значит, придется нестись в поместье, оставляя мизерное время на отдых и сон. Берингтон ушел, и я, оставшись одна, присела на край софы, стоявшей у стены. Мысли мои были невеселыми, и когда пришла Бесси и отдала мне нужные вещи, я в каком-то порыве обняла ее за шею и, поцеловав, велела беречь себя и Томаса. «Оставайся в отеле столько, сколько будет нужно», — сказала я девушке, расстроенной от того, что я покидаю ее, и навещаю управляющего мистера Грина. «Когда его нога заживет, вы вместе вернетесь домой». «А как же вы, мисс?» — спросила она. Вы не боитесь ехать одна до да еще и с незнакомцем. Может быть, вам стоит вместе со мной дождаться выздоровления мистера Грина. Я усмехнулась, так и не сказав Бессе, что доверяю лорду Берингтону, как никому другому, и сама не знала, почему была так уверена в нем. Но даже мое сердце твердило: Итан не предаст и не обманет. Пусть он меньше всех похож на истинного джентльмена, несмотря на происхождение. Пусть он резок, вспыльчив, И ругается как портовый насильщик. Но он настоящий, и я ему верю. Покидали мы город втроем. Я, Итана, мальчишка-проводник, которого нам посоветовали нанять в отеле, чтобы как можно быстрее выехать за пределы Порт-Руана. Все же так хорошо, как Томас знал город и его улочки, я его не знала. И помощь мальчишке оказалась почти неоценима, так как сэкономила нам драгоценное время. Уже на дороге, которую я помнила, мальчик получил плату и оставил нас, вернувшись домой. А я на мгновение посмотрела вперед. Дорога велась, вытоптанная оранжевой лентой. И там, впереди, темнел густой лес. Город за спиной казался таким живым и людным, что всего на миг мне захотелось испугаться путешествия и вернуться. Но одного взгляда на лицо спутника хватило, чтобы понять. У нас все получится и мы просто обязаны приехать в поместье раньше Персиваля». «Ну-с, мисс Дорнон», — отвлек меня от размышлений лорд Берингтон. «Я надеюсь, вы хорошо знаете дорогу домой?» «Главное, чтобы там все было в порядке», — ответила я и, посмотрев в глаза Итану, произнесла. «Спасибо вам, милорд». Его брови приподнялись, а губы дернулись в иронической улыбке. «Я же сказал, что долг красен платежом». И все же я была ему благодарна, пусть он даже пока не знает, как сильно, и вместо ответа ударила пятками в бока своего жеребца, срываясь в голоб.